Следующий раз судьба свела меня с елпедифором на сухогрузе Клязьма. Мы плавали по Балтике, а иногда выбирались и до Лондона. Я был старшим помощником капитана и заканчивал заочно высшую мореходку. Елпедифор был третьим помощником, корректировал карты и насчитывал зарплату для экипажа. И то, и другое трудновыносимые занятия для зрелого дяди, но... Елпидифор нес бремя напрочь не получившейся карьеры безропотно, чем умилял меня, вызывал с моей стороны стремление затушевать нашу служебно-производственную разницу некоторым попустительством его слабостям, хотя особых слабостей, кроме обычной непроходимой глупости, за Пискарёвым и не числилось. Нашение третьим штурманом, например, Калош. Он носил их на судне и на берегу, можно считать не слабостью, а странностью. Калоши Елпидифор Фадеевич завел в начале 60-х годов. Яростные насмешки и поругания со стороны молодых англизированных штурманов он сносил без всякого раздражения и напряжения, наоборот, тихо затаенно гордясь тем наглым вызовом, который бросали его калоши в лицо атомно-техническому веку. Другой странностью Илпидифора была любовь к писателю Мельникова печерскому На мой прямой вопрос о том, чем его привлекает скучный Мельников, Пескарёв ответил, что уважает Печерского за явонную обстоятельность и спокой. Явонную и спокой Илпидифор употреблял намеренно, умея говорить правильно и чисто. Этим он меня иногда особенно умилял в Явонной и в Калошах проявлялась самобытность природы Елкайдефоры. Если меня она умиляла, то у матросов, например, вызывало бурное одобрение. Ведь ослиное упорство в какой-нибудь мелочи всегда пользовалось и пользуется в нашем непоследовательном и взбаломышном народе устойчивым спросом, особенно если оно еще смешивается с какой-нибудь рациональностью, то есть явной зримой выгодой, сухие ноги, сохранность ботинок, защита от электротока. Помню, как однажды я взял у Елпидифора фэт чтобы сфотографироваться у памятника Нельсона на Трафальгарской площади, и испортил протяжный механизм. Елпидифор поломку воспринял болезненно. Причитал минут пять, что вот ведь какая незадача. Фет у него уже двадцать лет скоро и всегда служил верой правдой, но стоило отдать чужие руки разок и... Закончил же причитание совершенно неожиданно и не без мягко укоряющего юмора. Слава богу, я вам, Петр Иванович, попользовать только свой аппарат дал, а не калоши. Вот как высоко он их ставил. Надо сказать, что меня иногда смущало наличие в елпидифоре подпольно-подспудного юмора. Это даже настораживало, ибо вообще-то юмор есть забава разума, а выходило, что и не обязательно разума.